Грани Агни-йоги, том 5, параграф 221. Если спросят, в чем состоит пространственное служение? Ответьте, в погашении окружающего несовершенства излучениями своей ауры. Когда аура осветлилась и сердце горит, эманации эти концентрически расходятся в сферу вокруг человека подобно тому, как вибрации, исходящие от источника света, внесенного во тьму, ее разгоняют. Но надо, чтобы аура была светлой и сердце горело. И не требуется никаких действий, никаких слов. Свет сердца светит в пространстве, и тьма не может его ни объять, ни потушить. Это будет подвигом пространственного служения. Не видим он глазу земному и молчалив. Он требует великого мужества и огромной стойкости, ибо динамо сердца, дающего свет, должно действовать постоянно и беспрерывно. Отдача своих излучений на погашение тьмы нелегка и порою болезненно очень. Знаете, как остро реагирует сердце на каждое соприкосновение с тьмой? Когда волны тьмы идут через пространство, сердце их встретить должно своими огнями, которые яро стремятся погасить эти волны. Много мужества надо, чтобы не ослабеть, не приутомиться и выдержать натиск. Светить светом, неугашаемым противодействующими энергиями тьмы, нелегко и непросто. Закон сообщающихся сосудов требует постоянного поступления излучений горящего сердца. Нести ношу мира может лишь стойкое сердце. Да-да, это и есть ноша мира, когда... Слово пропущено. Пылающего сердца сияет во тьме. Говорили, что вера без дел мертва. Но великое делание... Отличается отдел видимых глазу тем, что совершается в тишине и молчании, и внешне его усмотреть невозможно. Подвиг великой жертвы заключается в том, что был свет, и тьма его не объяша. Противостояние тьме всеми огнями сердца есть огненный путь пламенной йоги.